уничтожение экономики по сурасу. Показателем власти не от Бога является сдача экономического суверенитета государства как основы традиционной государственности. Чем сильнее удар по � к screamend субпространству, тем разрушительнее становятся удары по другим составляющим физического пространства – территориальному и демографическому. Атака на Экономику многократно умножает силу ударов по демографическому потенциалу и территории страны. Экономическая война против национальной государственности идет по всему миру. Целью этой войны является разгосударствление национальной экономики. Экономическая формула власти не от Бога такова: уничтожение экономического суверенитета государства путём ухода власти из экономики и уничтожение самого государства путём сдачи экономической власти глобальным хазарским структурам, которые интегрируют эту экономику в состав своей глобальной империи. Чтобы вынудить страны пойти на это, был сфабрикован экономический кризис который призван дать не только внешний повод для отте сущееринизации государственной экономики, но и подвести основания для самооправданий власти в глазах народа, списав всё на кризис. При этом народ даже не будет подозревать, что все якобы антикризисные меры по открытию экономики для внешних сил есть ни что иное, как сдача его в рабство властию, выдающей себя за национальную. Уже сейчас можно видеть, как кризис используется для реализации этого сценария. Постоянный член одной из главных структур мирового правительства, Bilderbergского клуба, миллиардер Джордж Сорос прямо так и сказал, что не будет никаких перспектив преодоления кризиса до тех пор, пока мировая финансовая система остаётся разделённой государственными границами по государственным экономикам. Это означает ультиматум хазаркратии: пока не откажетесь от экономического суверенитета, будете иметь экономический кризис. Основанная в 1973 году Дэвидом Ракфеллером и Бьэгнивом Жезинским трёхсторонней комиссия была ориентирована на создание нового экономического порядка, который заменит традиционный экономический порядок, основанный на национальной государственности. Выступая на заседании этой комиссии в 1991 году, Дэвид Ракфеллер сказал: "Мир сейчас готов маршировать к мировому правительству". Над национальный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров является несомненно предпочтительнее, чем национальные самоопределения, практикуемые в предыдущие века. Конец цитаты. Национальный суверенитет устанавливается путём уничтожения национального суверенитета через передачу государственной собственности в руки сверхнациональных правителей, тех самых, кто разграбил российскую казну и украл государственную собственность. Откусывание государственного суверенитета по частям – это и есть во многом постепенная передача средств и собственности национального государства в руки мирового правительства, который использует для этой цели своих агентов о власти и лакеев олигархов. Кстати, в России официально и открыто действуют структуры, которые взаимодействуют с Бельдербергским клубом и его рабочими органами, готовят в Москве легионеров для управления Россией. Выпускники этих структур умело расставлены и занимают ключевые должности в управлении Россией. Не говоря о том, что за каждым легионером управленцем стоит своя группа по вертикали вниз. Один из таких центров, готовящих агентов влияния Московская школа политических исследований. Войдите по адресу msps.su .so и убедитесь, какой звёздный цвет там представлен, и посмотрите, пока эта информация доступна. Вы найдёте в спи списках выпускников нынешних оранжевых министров, пророссийских политологов и экспертов ближнего зарубежья, ныне здравствующих парламентариев и федеральных чиновников и так далее. Основателем и бессменным директором, как указано на сайте Московской школы политических исследований, является Елена Немировская. Там же можно ознакомиться с её заслугами перед Хазарией. Например, цитирую: 31 октября 2003 года Нимировская Первый и единственный человек в России был награждён орденом Британской империи, символом рыцарского достоинства британской демократии. Советую обратить внимание на Международный попечительский совет МШПИ и особенно на совет директоров, где сопредседателем совета директоров является Александр Волошин, председатель совета директоров корпорации Норильский никель глава администрации и президента Российской Федерации в период с 1999 по 2003 год, и, проанализировав список Совета, всем, кто интересуется вопросами международной политики и безопасности России, все станет понятно. Обратите внимание на региональную сеть выпускников и финансистов, политических лоббистов МШПИ в рубрике «Нас поддерживают», и вопросы отпадут в отношении того, кто и как управляет Россией. Не остается иллюзий. В России действует многоуровневая и хорошо разветвлённая сеть агентов влияния. Немировская Елена за свои труды на да благо закулисья, за создание раковых сетей гражданского общества в кавычках, удостоилась чести представлять Россию в 2005 году на заседании Bilderbergского клуба. Жалко, что получить стенограмму заседания невозможно, многое стало бы понятно. В предыдущие годы такой чести удостоились Михаил Маргелов, Анатолий Чубайс, Лилия Шевцова, Карнеги, Григорий Евлинский, Дмитрий Тренин. Это только один из многочисленных примеров на недействующих и здравствующих подрывных центров подготовки легионеров на теле Святой Руси и сетевой вербовки высшего управленческого и политического истеблишмента в интересах мирового правительства. Сдача суверенитета России через передачу государственной собственности транснациональным структурам с помощью агентов влияния была проведена с огромным размахом, сначала во время первой волны приватизации. Тогда людям внушали, приватизация спасёт Россию. В итоге почти вся государственная собственность оказалась украденной, а народу как туземцам бусы дали пустые бумажки – ваучеры. Оставшиеся от первой волны приватизации осколки госсобственности были сосредоточены в госкорпорациях. Теперь грядет завершающая фаза сдачи последних остатков государственной собственности осней и государственного суверенитета России. Создание госкорпораций, начиная с 2004 года, было уже шагом к приватизации входящих в них предприятий, то есть откусыванием очередного куска государственного суверенитета. Федеральный закон о некоммерческих организациях фактически вывел госкорпорации из-под контроля. Имущество и денежные средства, переданные госкорпорации её учредителям, то есть государством, перестают быть объектом государственной собственности, то есть государство не имеет прав на переданное госкорпорации имущество. Рассусствует общий механизм организации правового регулирования госкорпораций и влияния учредителей на их деятельность. Председатель Счётной палаты Сергей Степашин сразу обратил внимание на то, что в особом статусе госкорпораций изначально содержатся риски. Ещё 2 ноября 2007 года в российской газете была опубликована его статья, где он говорил о том, что фактически речь идёт об безвозмездной приватизации при этом переданные госкорпорациям ресурсы оказываются за рамками бюджетной системы, объяснил глава Счётной палаты в другой статье. Госкорпорации включили в себя многие предприятия. Так Ростехнологии объединили более 400 стратегически значимых компаний оборонно-промышленного комплекса, которые потеряли в итоге самостоятельность, причём зачастую выпреки их собственным планом развития. Некоторые компании пытались искать защиту у Федеральной антимонопольной службы, однако безуспешно. Помимо Ростехнологий, госкорпорациям относятся Внешэкономбанк, агентство по страхованию вкладов, фонд содействия развитию ЖКХ, Росатом, Роснано, Олимпстрой. Среди них называется иногда ещё и госкомпания Автодор. В госкорпорации были закачаны огромные государственные деньги. Справка российской газеты на август 2009 года. Агентство по страхованию вкладов АСВ. Взнос в государственный фонд обязательного страхования вкладов составил 6,9 млрд рублей. Ещё 200 млрд рублей АСВ получила на санацию банков. В Нишеканомбанк в уставный капитал из бюджета выделено 180 млрд рублей. Недавно принято решение о перечислении ещё 100 млрд. Взнос в Олимпстрой до 2014 года составил 170,8 млрд рублей. РосНАНО получила в уставный капитал 130 млрд рублей. Взнос в фонд ЖКХ – 240 миллиардов рублей. Конец цитаты. И вот теперь после всех этих финансовых вливаний и организационного подведения под управление одного центра в составе госкорпораций, всего того, что обеспечивает нашу национальную безопасность и обороноспособность, принимается решение об их приватизации. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию, с которым он выступил в ноябре 2009 года, сказал буквально следующее – Я считаю форму государственных корпораций в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки, работы, должны по завершении деятельности быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством. Во-первых, контролируемые государством и в собственности государства – это две разные вещи. Во-вторых, что значит, те, которые работают в коммерческой конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества. В конкурентной среде работают, например, Ростехнологии, которые объединяют практически весь оборонно-промышленный комплекс. В госкорпорацию вошли машиностроительные предприятия, включающие и автомобилестроение, и танкостроение, и вертолётостроение, и ракетностроение, КБ и заводы, занимающиеся производством боеприпасов, металлургические объединения и многое другое. И, что интересно, Всё, что внесено в госкорпорации, не является государственной собственностью. При этом с приватизацией имущества приватизируются и государственные функции в области контроля и надзора. Как вы смотрите на то, чтобы оборонно-промышленный комплекс ОПК России перешёл в частные руки, преобразовав его в акционерное общество, а эти частные руки потом окажутся руками иностранных инвесторов, преследующих интересы врагов России, интересы агрессора, тогда произойдёт одно из двух: Либо наш АПК будет обанкрочен и ликвидирован, как якобы неэффективный, и русский народ окажется абсолютно незащищен и лишен возможности оказывать сопротивление агрессору в случае нападения. Либо этот АПК в руках новых хозяев начнет работать на противника, и тогда наш оборонный потенциал будет направлен против русского народа. На языке военных это означает полный стратегический паралич противника, безоговорочная капитуляция, тотальная оккупация и сдача народа в рабство над национальному суверенитету.